Глава двадцать шестая. Первый пилот ввел несколько стандартных команд на пульте управления, и ЭТС поднялась над взлетной площадкой. Лера чувствовала себя плохо, кожа самочки стала бледнее на несколько тонов, пальцы периодически подрагивали. Обсуждать свое самочувствие она отказывалась, видимо, не хотела этого делать при Маркусе. Арахнит не отходил от хозяйки, тёрся о ноги, что-то тихонько тарахтел. Кивали стояла у смотрового окна, не обращая внимания на окружающих. Только иногда гладила паука по спинке. Каждое движение приносило ей боль. Алтар тоже настоял на том, чтобы лететь вместе с нами, возражать не стал. Кивале в любой момент могло стать хуже. Врач на борту не помешает. Когда прилетим в академию, сам отведу ее в лазарет. Отправляя сообщение Хантарасу и Якобу о новых гостях, наблюдал за Каранитом. Сначала он бросал заинтересованные взгляды на Леру. Интересно, что он чувствует? Понимает, как сильно перед ней виноват. Как раз в тот момент, когда пришел ответ от хана, Маркус подошел к Кивале ближе. В памяти всплыло всё, что он с ней сделал. Как ей было страшно в тот момент. И внутри всё начинало колокотать от злости. Я понимал, что в тот момент Маркус был под воздействием какого-то дурмана, и сейчас он безопасен для Леры. Допускал даже мысль, что он сможет стать квивалли хорошим мужем. Но всё внутри было против этого. От поспешных действий предостерёк Симониц. Алтар стал на пути у змея. Ваше высочество, это решение должна принять ваше кивали. В противном случае они всё равно будут вместе, только тогда, когда её резерв истощится. Вам придётся смириться с тем, что у неё будут ещё мужья. Симониц был прав, только легче от его правоты. Мне стало. Боль от мышц постепенно перешла на кости. Начал бить озноб. На шее выступили крупные бисерины пота. Валера, что со мной? Подожди, провожу полную диагностику. С трудом сдержалась, чтобы не выругаться. А до этого он что делал? Матрёха обеспокоенно крутился у ног. Подниматься под потолок категорически отказывался. И когда сбоку послышались шаги, арахнид издал звук больше похожий на шипение и поднялся на задние лапы. Выглядело это не просто страшно, а очень страшно. Рядом стоял Маркус. "Я не нападу". Мужчина продемонстрировал арахниду пустой ладони. Матрёха не то чтобы поверил, но ощепить перестал. Лера, я хотел перед тобой извиниться и попросить разрешения начать ухаживать. Вот тут дело попахивало каким-то не самым интересным кино. И что значит попросить разрешения? Мне казалось, что вы об этом просили моего мужа. Так, ещё тебе не муж? Маркос красноречиво взглянул на мою руку. Ах, да, браслет. Я так и не сняла со Шариха браслет. Это лишь формальность. Рёбра сдавило с такой силой, что я с трудом сдержалась, чтобы не закричать и не согнуться пополам. В любом случае, это решение примет Ашарих. Аш Маркос подозрительно посмотрел на меня, но ничего не сказал. стала рядом и посмотрел в окно. Я думаю, его высочество не станет возражать. Союз Нагов и Коронита крайне выгоден обеим империям. Но в любом случае я приму любое твоё решение. Брак с Коронитом? Я вообще не рассматривала как что-то возможное. Но слова о том, что он может быть выгоден Нагам, меня несколько напрягли. «В моей жизни никогда не было места большой политике. Я вообще в этом ничего не понимала. Но сейчас это могло сильно подпортить мне жизнь. Что если Маркус не врет, и Аз поставил благо своего народа выше моих желаний? Наверное, хороший принц именно так и должен был бы поступить. Но мне не хотелось бы становиться пешкой в этой игре». «Его Высочество вам о своем решении сообщит лично». «Мой ответ Маркусу не понравился». В другой ситуации я бы подобрала более красивые слова. Но сейчас мне было так больно, что хотелось скорее избавиться от любого общества. Видимо, Каронит это понял. Он поклонился и сказал: "Надеюсь, мы увидимся за ужином". А Шарих появился рядом сразу, как только Маркус отошёл в сторону. Вместо ног появился огромный чёрный хвост. Он уже не внушал мне праведный ужас. «Лера, что происходит?» Он встал так, чтобы меня никто не видел и не слышал. В этот момент ожил Валера. Диагностика завершена. Укрепление мышечной и костной тканей происходит в соответствии с протоколом. Угроз жизни или здоровью организма нет. Когда это закончится? По моим расчетам, процесс займет еще около двух часов. Валера, что происходит? Всё хорошо. Процесс укрепления мышечных и костных тканей займёт ещё 2 часа. На автомате повторила то, что мне сказал Валера, чтобы эти слова не значили. А Шарик после услышанного выглядел немного растерянным. Ты уверен? Да. Наверное. Лера на осторожно прижал меня к себе. Никто об этом не должен сейчас знать. говорить не могла, только кивнула. Ничего страшного с тобой не происходит. Это естественный процесс. Когда прилетим в академию, я отведу тебя к доктору. Ещё раз кивнула. Больше змей ничего не сказал. Осторожно взял на руки и начал покачивать. Боль не отступала, но и не усиливалась больше. Межгалактическая военная академия. Происшествие в торговом центре мгновенно разлетелось не только по городку, но и по академии. К сожалению, всё, что связано с императорскими семьями, быстро становится достоянием общественности и обрастает нелепыми подробностями. Вот и сейчас не прошло и 15 минут с того момента, как Асшарик сообщил о случившемся. Как к ручному пауку кивали, пририсовали лишнюю пару лап и паутину, прорезающую бронированную чешую нагатов. Если слухи будут распространяться с такой же скоростью, шёлковых арахнидов начнут отлавливать для боевых целей. Впрочем, это, как и судьба заключённых, мало волновали ректора о том, как сложатся дальнейшие события. Он уже догадывался. Через несколько часов призраки доставят своему хозяину трусливого фирта, который пытался продать кивали на торгах. Расколоть его не составит труда, как и получить показания лирики. Эта раса на дух не переносит змеев. Слишком сильные эмоции скрываются под бронированной чешуёй. А вот встреча Леры и Маркуса Не без причин волновала Ханна. Он, как и его друг, предпочёл, чтобы она состоялась как можно позже, желательно после того, как Кивали наденет брачный браслет наго, или не состоялась и вовсе. Маркус был единственным, кто мог заставить самочку отказаться от Асшариха, как бы корониты ни кричали о том, что союз священен, а там им выгоден. Создавать семьи с высшими нагами они не спешили, и если звездная супруга оказывалась парой Нагаата, старались сделать все, чтобы самочка отказалась от этого брака. И наоборот, если космос даровал им в жены Нагиню, отказывались от нее, зачастую даже не объясняя причин. Такой судьбы для друга хан не хотел. Тем более сейчас, когда он только-только стал на путь обретения. ITS сгостя опустился на площадку. Следом опустился второй аппарат. Т. Реактор повернулся к Бадрану. Заберёшь сам, амак. И сделаешь это так, чтобы они не пересеклись с сеей. С сеей с Валерий. Бодран нервно сглотнул густой ком в горле и посмотрел на Хентараса. Тот сделал вид, что не заметил его взгляда. Отка была мягкой и нежелательной. Покидать тёплые объятия Ашариха не хотелось, но и демонстрировать своё плохое самочувствие было нельзя. Появление слабости это последнее, что мне сейчас нужно. К счастью, Ас это понимал и не стал предлагать забраться к нему на ручки, потому что это тот случай, когда отказаться я бы не смогла. Я сейчас отведу тебя в лазарет. Там побудешь, пока не вернусь. Доктор, обезболит, и ты сможешь поспать. Я не хочу опять в эту чёртову капсулу. Никаких капсул. Поспишь на кушетке, ладно? В ответ кивнула и стала на пол. Матрёха сразу оказался рядом. Как добрались до лазарета, не помню. Все силы уходили на то, чтобы держать ровно спину и не сбавлять скорость. Аж хоть и передвигалась сейчас на ногах, На скорость это влияло мало. Прости. Но пока нельзя, чтобы кто-то узнал о том, что с тобой происходит. Будет знать врач. Он никому ничего не расскажет. Как только двери лазарета за нами закрылись, мужчина подхватил меня на руки и громко крикнул: "Шерифин!" Из соседнего помещения вышел брат алтаря, такой же высокий, голубокожий и растерянный. Видимо, меньше всего в своих владениях он ожидал увидеть нас. Ваше Высочество, Кивали? Не знаю, кто из нас его поразил больше. Прошитый черными венами змей в полубойвой форме или скрючившаяся от боли я. Полная диагностика. Меня положили на кушетку. И чтобы ни одна живая душа о результатах не узнала. Челесть наго слегка ушла вперёд. Из-за губ вышли два закруглённых клыка. Врач побледнел, если так можно выразиться, и быстро закивал. А а Шарих повернулся лицом ко мне. Я скоро вернусь. Всё будет хорошо. Эти пройдёт через пару часов. Веришь? Я верила. Кому мне ещё тут верить? Мужчина прижался губами к колбу и быстро вышел. К этому времени Док уже взял себя в руки. "Кивали? Лера?" Шерифин вопросительно посмотрел на меня. "Называйте меня Лера." "Хорошо. Сейчас вы быстро расскажете, где болит, и я запущу диагностику." "Везде болит", проскулила я. СД 54812 говорит, что процесс укрепления мышечных и костных тканей проходит в штатном режиме. После моих слов глаза мужчины стали ещё больше. Он быстро прикрепил к рукам какие-то датчики и спросил: "Вы в этом уверены?" "Я ни в чём не уверена". Доктор кивнул и больше не проронил ни слова. Всё вокруг замегало, а я попробовала отвлечься от неприятных ощущений, разглядывая Семанейца. При ближайшем рассмотрении сходство с Альтаром было едва заметно. Мужчина больше напоминал сумасшедшего учёного, дорвавшегося до очередного открытия, нежели серьёзного военного врача. Глаза Шарифина лихорадочно поблескивали, дрожащие руки набирали команды на виртуальной панели. Потрясающе, улыбался мужчина, глядя на экран. Не думал, что когда-нибудь такое увижу. Это же Такое счастье. А можно чуть-чуть подробнее о причине такого счастья? Знаю я этих учёных. Может, у меня там внутренности разлагаются каким-то необычным способом, а у него появится уникальная возможность препарировать кивали. От этих фанатиков всего можно ожидать. Да, конечно. Процесс укрепления ткани закончится через 20 минут. Если вы, Лера, сможете потерпеть, я бы не стал вводить вам обезболивающую сыворотку. Так будет полезнее для плода. Это невероятно. Никогда не думал, что яд нага может настолько изменить структуру тканей. Вы удивительная самочка. Малыш чувствует себя прекрасно. Плод ещё, конечно, слишком мал, но уже сейчас могу сказать, Что генетически это идеальный образец на эго Чистая кровь Просто удивительно Доктор выдал эту информацию с таким восторгом и неподдельным восхищением Что я не сразу поняла, о чем он говорит А когда смысл слов начал доходить, боль ушла на второй план Валера, Валера поясни, поясни. Срок беременности от 48 до 72 часов. Плод прикреплён нормально. Синхронизация с организмом матери успешно завершилась 8 часов назад. По моим прогнозам, беременность пройдёт без осложнений. Генетический код плода чистый. Единственное отклонение от нормы усиленная биополя, но это объясняется тем, что отцом является самец третьей формы. Опасности для детёныша Нет. Ребёнок? Во мне ребёнок? Это как вообще случилось? Дура, так и случилось. Стоп. Всё хорошо. 72 часа. Ребёнок Ашариха. Всё хорошо. Сделала глубокий вдох, потом выдох. На фоне Шарифин продолжал что-то лепетать про уникальную возможность, выпавшую ему в жизни. Его мерное лепетание даже как-то успокаивало. Ты мне почему сразу не сказал? Ты не спрашивала. Резонно заметил Валера и замолк. Матрёха спустился с потолка и затрахтел что-то преобнадряющее. Будем считать, что подействовало. Вы уверены, что я беременна? Абсолютно. Улыбнулся Док, а потом до него начала доходить причина моего ошалевшего выражения лица. Вы вы не знали? Я не знала. А вот один хвостатый гад знал. Знал и ничего не сказал. Даже не намекнул. Я ему сейчас его скрытность